Фирменное название бытового красителя. Конец примечания. Вмешиваться в творческий процесс обычно воспрещалось. Что за тип? Сказал ему, надо с тобой поговорить. О чем? Собирается в Грецию. Отступила назад, критически изучая свою мазню. Во рту папироса. Туда, где ты работал, по-моему. Как же он меня разыскал? А я откуда знаю? Я перечитал записку. Какой он из себя? Боже, да потерпи ты час-другой, повернулась ко мне. Не мельтеши. Он явился без пяти-четыре. Тощий верзило с типичной американской стрижкой. В очках на пару лет младше меня. Приятное лицо, улыбка, само обаяние. Свежий, зеленый, как салатный лист. Протянул руку. Джон Брикс.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 Он произносил неуверенным тоном, словно полагал, что я о них впервые слышу. Мы вошли в квартиру. Я закрыл дверь. А мне казалось, британский совет теперь не занимается вербовкой. Разве? Видимо, педкомиссия решила, что раз мистер Кончес, все равно здесь, он может заодно со мной побеседовать. В комнате он подошел к окну и залюбовался унылый Шарлотт-стрит. Потрясающе. Знаете, я просто влюблен в ваш город.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 Я напряженно размышлял. Мысль, что его появление совпало с моим звонком в матч-хедом случайно, казалась столь абсурдной, что я готов был поверить в его неведение. С другой стороны, из нашего телефонного разговора госпожа Де Сейтес смогла заключить, что я сменил гнев на милость. Самое время аккуратно проверить, насколько мои намерения искренни. Он сказал о телеграмме. Еще один довод в его пользу.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 Сейчас она здесь учится на актрису. Вот как. Надеюсь, будущим летом она выберется на фраксас, если я до тех пор не соберу чемоданы. А вы говорили о ней Кончису? Говорил. Он был очень любезен. Предложил, чтобы она остановилась у него. Интересно, где именно? У него ведь два дома. Кажется, в деревне. Усмешка. Правда, предупредил, что возьмет с меня плату за комнату. Да что вы.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 — Находку? Вы ведь знаете, где он живет? На той стороне острова. — Знаю. — Так вот, кажется, летом там отвалился кусок скалы и обнажился фундамент дворца. Он считает Микенской эпохи. — Ну, этого ему скрыть не удастся. — Конечно, нет. Но он хочет немного потянуть время. Пока что замаскировал все рыхлой землей. Весной начнет раскопки. А то народу набежит, никакого покоя. — Понятно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 Свечку во здравии